Исходя из личного суждения Скамы, Лилинета честная и заботливая женщина, поэтому она будет хорошей невестой. Однако, ничего из этого сейчас за ней не наблюдалось. Если так продолжится и дальше, это не только навлечет позор на ее спутницу, но и создаст странное впечатление о всей ее команде, что будет проблематично. Скама не хотела, чтобы ее белые волосы принимали как негативный оттенок. Итак, граф. «Пусть мы высоко ценим ваши усилия по снижению нашего стресса при помощи юмора. Мы должны продолжать наше приготовление к битве. Могу я попросить вас вернуться в командный центр?» «Даже если бы он остался, то он, лишенный всякого боевого мастерства, не смог бы сделать многого. Его навыки найдут лучшее применение в другом месте». Граф Наюа кивнул головой в ответ на это логичное предложение. «Вероятно, и желание держаться как можно дальше от Лилинеты». «Ах, да!» «Слушайте все! Успех зависит от каждого из нас!» С высоты городских стен казалось, что у противников вообще нет никакого строя. Они просто собирали зомби в одном месте. Для такого искателя приключений мифрилового ранга, как Скама, не представляло трудности истребить их всех, если бы только здесь не было тех монстров. Нет движения? Хм... Итак, кто-то узнает этот вид нежити? Пара неживых существ стояла там, куда указывала Скама. Одно из них держала массивный щит в одной руке и меч во второй, а другой уже вооружилась парными клинками. Магический заклинатель вокруг покачал их головами после ее слов. Скама обратила взгляд на Лилинетту. Жрецы обычно весьма осведомлены в вопросах о нежити, будь то общеизвестные знания или эзотерические. Но она пожала плечами в ответ, и на это могло быть лишь две причины. Одна из них заключалась в том, что они столкнулись с чрезвычайно редким или даже новым видом, не задаваясь пока вопросом терминологии «нежити». И то, и другое наводило тревогу. Обычно в подобных ситуациях для искателя приключений считалось вполне нормальным задуматься о побеге. Другой ситуацией, когда они стали бы рассматривать возможность для отступления, был бы случай, если нежить обладала особыми способностями, позволяющими мгновенно оглушать цель, или убивать одной атакой. По такому сценарию у них не было совершенно никакой информации для размышлений. Например, у ордалаков была атака когтями, способная парализовать цель ядом при нанесении урона. Если не знать о парализующем эффекте и не подготовить защитных мер, то отряд может оказаться парализован по цепочке или даже полностью уничтожен. А что станет с группой, если она не в курсе о способностях призраков к краже жизненных сил? Или как насчет в котором не знали об оборотнях или им подобных монстров с сопротивлением любому оружию, кроме особого металла? Или что насчет монстров, способных регенерировать, если им не нанести удар с применением огня и кислоты? Информация является одновременно и орудием нападения, и защиты. Если кто-то вступает в бой без предварительно собранной информации, угроза, которой они себя подвергают, кажется очевидной. «Это очень плохо. Нам следует попробовать бить его при помощи всех видов атак и наблюдать, какая кажется эффективной. Есть возражения? Ни единого писка». «Тогда именно так мы и поступим. Кто и что конкретно станет применять из заклинаний, я оставляю на усмотрение вам, профессионалам. Давайте предположим, на что он способен, на ваш взгляд, опираясь на его внешний вид. Прежде всего, оба они напоминают собой бойцов ближнего боя». Они действительно выглядели так, поэтому едва ли в этом плане они слишком далеко уйдут от их ожиданий, верно? Не то, чтобы монстров способных скрывать свою внешность не существовало, просто скама с подобными лично еще не сталкивалась. Похоже, что они обладают высокими оборонительными способностями, поэтому опасно вступать с ними в ближний бой. Мы начнем их атаковать издалека, если это так, но физические стрелы могут не возыметь большого эффекта. Возможно, нам в итоге придется вступить в рукопашную, так что количество урона, которое мы нанесем этой твари прежде, чем она достигнет стен, определит, выиграем мы или проиграем. Но так как мы также должны подготовиться к тому, что враг способен прорваться через стены и навязать сражение в городе, нам придется оставить нескольких заклинателей усиления авангарда чарами, а также атакующей магией. Тем не менее, она предупредила их, чтобы они не скупились на траты маны больше, чем то было необходимо. Если никто не предложит другой план, мы попробуем этот. Хорошо, давайте начнем. Заклинатели начали обмениваться мнениями в соответствии с приказом Скамы. Скамы пришла на то место, где ожидала соединиться со своими товарищами по команде, кроме одного отсутствующего. «Итак, лидер, что нам делать теперь?» Скама ответила, что ты имеешь в виду но вопрос вора. Он уже был в курсе плана сражения – Ему их объяснили, так что его вопрос должен быть о чем-то другом. Вопрос, что нам делать, звучал для нее слишком неопределенно. Насколько нам стоит стараться ради этого города, вот что я подразумеваю. Поскольку враги в основном зомби, а город не будет окружен со всех сторон, если мы намерены сбежать, то с нашими навыками вполне возможно прорваться, верно? Украсть одну из лодок, а затем уплыть на ней. Совсем неплохо звучит, смекаешь? Еду подготовили, как было приказано. Смекаешь? Тупица, ответила Лилинетта с напыщенным тоном. Наш противник, нежить, смекаешь? Меня бы не шокировало, если бы они вышли прямиком из моря. Поскольку северная конечность города выходила к морю и была покрыта причалами, то на этой стороне города не имелось стен. Окажись их враг хоть немного разумен, он атаковал бы с этой стороны. Вполне возможно, что даже сейчас их главная армия все еще ждала момента, «Для выхода из моря». «Ах, это так? Это такие весьма беспокоит. Ты говорила с графом об этом?» «Нет, сомневаюсь, что это могло бы помочь. Даже если мы просто расставим блокпосты, периметр слишком широк для этого. С другой стороны, наши действия создали бы ненужную панику по всему городу. Возможно, есть некая причина, по которой они не окружают нас полностью. Например, что, если они оставят нам лазейку в периметре?» А когда мы попытаемся через нее проскочить, то это окажется ловушкой. Тогда что нам остается делать? Если вы хотите бежать, то сделайте это вон там. Скама указала на скопление врагов. Несложно разрушить строй зомби, в худшем случае нам просто стоит использовать полет для разведки, чтобы убедиться, что враг не спрятал главных сил позади. «Смотрю, ты уже все продумала, а?» Сказал вор, не замечая взглядов двух своих спутниц, пытающихся донести, это просто ты один здесь ни о чем вообще не думал, а потом продолжил. «Так если нам нужно будет бежать, то куда? В соседние города или куда-то ближе к столице? Мы просто бросим эту страну». «Вы серьезно?» «Ты слишком шумный». Скама убедилась в том, что вокруг никто не слышит, а потом продолжила. «Да». «Остаться и принять правление колдовского королевства». Страны, что обратило так много людей в нежить, пусть даже они были и гражданами враждебного государства, определенно не сулит им хороший конец. Сейчас перед ними стоял вопрос, куда они должны бежать. Хотя им, как отряду искателей приключений, несложно будет бежать, лидеру все еще предстояло рассмотреть различные сценарии. Три страны, граничившие с королевством, помимо колдовского королевства, были следующими. Совет Агрант, Святое Королевство... империя. В порядке исключения оставался лишь совет Агрант, так как святое королевство выказывало дружелюбие к колдовскому королевству, а империя стала его вассалом. Преимуществом выбора совета Агрант является его относительная близость от их текущего местоположения, но помимо него можно рассматривать также альянс городов-государств и теократию. Последние слухи о драконьем королевстве не внушали надежд, А в остальных странах люди пребывали в меньшинстве. С другой стороны, люди также были меньшинством в Совете Агрант и в Альянсе Городов-Государств. Если бы им пришлось принимать в расчет долю людей к общему населению страны, то из списка стран для укрытия им также пришлось бы отбросить Совет Агрант. Она слышала, что люди занимали там менее 10% всего населения. Если расстояние не проблема, то Альянс Городов-Государств становится лучшим вариантом. Приблизительно половину населения некоторых городов Альянса составляли люди. Эх, мы и правда собираемся бежать. Скама, тебе стоит побольше стараться ради моего личного счастья. Так ты не играла, когда недавно говорила о том ребенке? Желание помочь и желание бежать. Эти эмоции сошлись в борьбе за сердце Скамы. Примерно в это время Скама заметила, что заклинатели закончили свои обсуждения. Лидер, у нас все готово. Принято. Итак, не пора ли? Действуйте по плану, если же случится худшее, прыгайте вниз и прорывайтесь сквозь скопление зомби. Спрыгнуть вниз с такой высоты означало бы испытать некоторую боль даже для, для такого бронированного человека как Скама. Эта проблема решалась их заклинателем, которому полагалось наложить на нее контроль падения, чтобы она приземлилась безопасно.